Глава 8. С отрядом Лиаса и второй ордой тварей, ведомых братом Насшафы по имени Ташек, мы объединились под самое утро. Эксвердар, как и ожидалось от милитария с его опытом, со своей миссией справился на отлично. В легионе молдогаров, который они атаковали, оказался всего один колдун, и группа из четырех магистров его задавила играючи. Но сегодня перед нами стояла отнюдь непростая задача. Гораздо сложнее тех, что мы решали минувшей ночью. Во-первых, мы должны были перегнать несметную атару монстров на расстоянии более 100 километров вглубь королевства Медес, встретиться там с последним из безликих, оставленным следить за передвижением вражеских армий. Во-вторых, сделать это, по возможности, незаметно. Ну и, в-третьих, схлестнуться не только с рожденными для битв, но и с девами войны. А их, по моим разведданным, ловийцы переправили полноценное крыло, то есть около пяти сотен мечей. С учетом того, что это первоклассные воительницы, проведшие из клинков в руках минимум по полсотни лет, силу они представляли более чем грозную. К сожалению, все пошло не по плану с самого начала. Какой бы острой ни была нужда, подгоняющая нас вперед, какие бы жесткие условия не диктовали нам текущие обстоятельства, а против природы не попрешь. Днем Киерры и их создания становились абсолютно бесполезными. Они не могли не то что биться, а даже просто идти. На зеленых равнинах спрятаться было особо негде, поэтому твари зарывались прямо в плодородную почву, словно гигантские кроты. А мне с милитариями приходилось охранять их покой. На случай, если оловийцы решат ударить на упреждение и при свете солнца вырезать всю орду. Иными словами, морально-психологические ресурсы, безликих, стремительно истощались. И уже сейчас мы держались относительно бодро только благодаря божественному персту и энергетику. Но вот самой главной бедой стало то, что с наступлением ночи на месте военного лагеря противника мы обнаружили лишь потухшие кострища и оставленные укрепления. Саглядатый доложил, что вести об исчезновении сразу двух легионов опередили нас буквально на половину суток. Темнолекие без разговоров снялись со стоянки и ушли в сторону ближайшего города. На то, чтобы их догнать, мы и потратили остаток ночи. И вот сейчас я сидел, глядя на полосу света над далеким лесом, и думал, что же делать дальше. Штурмовать населенный пункт с пятью тысячами душ за стенами в мои планы не входило. И тут даже вопрос не в том, что вытрясти войска Альвы будет гораздо сложнее, а в том, как поступить с мирными жителями королевства. Тварям кьерров при всем желании не получится объяснить, кого можно грызть, а кого не следует. Для них все люди добыча. И если я отправлю подземных отродий в атаку, то ненужных жертв будет слишком много. А кроме того, я не хочу, чтобы у грядущего сражения были свидетели. «Риз, позволишь на пару слов?» Отвлек меня от нелегких размышлений Эксвердар. «Говори, Лиас!» Милыха отозвался я. «Фаренхолд — достаточно крупный город с мощными укреплениями. Я не уверен, что у этих уродцев получится его взять». Изгнанек обвел рукой поле, на котором, словно прыщи, вспухли земляные бугорки с зарывшимися в мягкую почву порождениями обессалий. «Не поверишь, но я прямо сейчас размышлял об этом же». Негромко ответил я. Кроме того, там же обычные люди, — продолжал магистр. Не подумай, что я собираюсь отговаривать или перечить, но до меня донеслись кое-какие разговоры моих парней. Ты рискуешь потерять их доверие, если... В первую очередь, Лиас, это мои парни, а не твои. Жестко перебил я собеседника. Они согласились стать безликими. Точно так же, как и ты. Они поклялись на своей крови. Разумеется, экселленс, — заметно похолодел голос милитария. Но все-таки есть определенные «нет, никаких но», — припечатал я. Либо они со мной до конца, либо пусть валят на четыре стороны и забудут обо всем, чему я их научил. Коли хоть один из них решится применить боевые знания вне братства безликих, то его душа мучительно сгорит, оставив только пустую телесную оболочку. Это будет просто кусок мяса, пускающий слюни и испражняющийся под себя. Обязательно напомни им об этом, Лиас. А заодно скажи, что я насильно никого не держу. Если кто-то мной недоволен, то он в любой миг может вернуться к своей старой жизни. Я не собираюсь нянчиться с каждым изнеженным аристократом, убеждая в необходимости того или иного шага, потому что нас ждет суровая война, цена победы в которой существование самого человеческого рода. В ней слишком часто придется делать сложные выборы и принимать тяжелые решения. Тот, кто готов спасовать уже сейчас, слаб для дальнейшего пути. Таким людям нет места среди безликих. Тебе все понятно? «Да, мой экселленс». Изгнанный аристократ не выдержал моего взгляда и потупил взор. «Сегодня, после заката, мы подойдем к стенам Фаренхолда. Если кому-то хочется уйти, то пусть делает это прямо сейчас. Я не буду препятствовать. Те же, кто встанет рядом со мной, пойдет дальше. Грядущая ночь станет испытанием воли и духа для всех нас». «Как скажете, экселленс». Лиас почтительно поклонился, хотя обычно пренебрегал подобными церемониальными жестами а после оставил меня наедине с невеселыми думами. Ну, посмотрим, чего стоят твои люди, Вердар. А заодно и ты сам. Укрывшись вместе с Шафой и безликими под куполом-невидимкой, я наблюдал за Фаренхолдом. От нас до крепостных стен было каких-то полторы сотни метров, но защитники под покровом мантии не могли нас заметить. Сегодняшней ночью вокруг города полыхали сотни костров. Пламя освещало все подступы к городу, а ворота были наглухо закрыты. Чертовы темнолики быстро смекнули, что в Медесе творится что-то недоброе, а потому предусмотрительно приготовились к обороне. За пределы укрепления они выгнали больше сотни человек, чтобы те поддерживали многочисленные огни. Судя по скромным нарядам, этими бедолагами были простолюдины. Обычные жители Фаренхолда. А ловийцы понимали, что в этой части света им некого бояться, кроме белых дьяволов. Стало быть, они собирались пустить всех этих горожан в расход, швырнуть их на растерзание тварям, будто мясные обрезки стаи голодных волков. Но на беду иноземных захватчиков я тоже готов принести жертву, и куда более кровавую. — Но, Софа, пусть твой брат начинает, — приказал я. А Бессалийка что-то рявкнула своему ручному шоксатору, И тот стал выписывать замысловатые фигуры костяным хвостом. Безликие невольно затаили дыхание, ожидая, когда безумство битвы разорвет покой тихой ночи. Первые горбатые силуэты Асшатари показались в мерцающем свете костров с южной стороны. Огонь пугал их и злил, он им не нравился. Но твари все равно шли, подчиняясь воле своих хозяев. А! Демоны! Заорал кто-то из выставленных за городские стены простолюдинов. «Бежим!» В полуночной тишине их крики разнеслись далеко. Они ширились и множились, подхватываемые десятками глоток, и вскоре вся команда хранителей огня тремглав помчалась к воротам. При виде убегающих людей в отродьях пустоши заиграли заложенные Верховным Отцом инстинкты. Они хрипло заревели и кинулись догонять добычу, пускаясь в устрашающий неровный голоп. Вот на южных стенах наметилось оживление, а ловийцы пустили первый залп стрел. Большинство из них воткнулись в землю, часть засела в шкурах солдат Улья, а некоторые вовсе угодили в улепетывающих крестьян. Я видел, как одного несчастного ранили в бедро. Он этого поначалу даже не заметил, ничуть не снизив скорость, но через десяток шагов споткнулся. Простолюдин поспешно встал и захромал за своими товарищами, но очень скоро его настиг один из Асшатари. Острозаточенный заточенный костяной отросток врубился бедологи в правое плечо, прошел до середины спины и застрял около позвоночника. Кровь, кажущаяся в свете костров черной, обильным фонтаном выплеснулась из раны. А тварь буднично стряхнула труп со своей конечности и заспешила дальше. Со стен уже сыпался полноценный дождь и стрел, Однако толстокожим отродьям он причинял лишь небольшой дискомфорт. Они дергались, когда их шкуры расцветали десятками белых оперений. Но боеспособности не теряли. Скорее даже наоборот, становились еще злее. Убегающие крестьяне уже достигли городских ворот. Они ломились в створки, давя и топча друг друга. Но иноземные захватчики не спешили открывать им. Отчаянные крики рабочих с нашей позиции было слышно очень хорошо. Вопли пронзительным скрежетом царапали мои барабанные перепонки, вынуждая гневно стискивать кулаки. «Совесть яростно бесновалась, требуя сделать хоть что-нибудь». Но холодный разум безжалостно душил ее. Душил и приговаривал. Они уже обречены. Смирись. Торжествующий рев разнесся над равниной, когда с шатари на полном ходу кинулись рубить на куски простолюдинов. Запах крови и жажда убийств настолько вдохновила тварей, что они не обращали внимания ни на стрелы, ни на падающие сверху камни, ни даже на льющийся кипяток. Сейчас их занимало только одно — бойня. Несчастные крестьяне полегли под изогнутыми костяными косами по ночи за считанные минуты. Отродья их стоптали, как молодую поросль. Теперь перед самыми воротами образовалось багряное болото, в котором Ашатари ввязли, как в неглубокой трясине. И в этот момент активизировался вражеский милитарий. К сожалению, никто из нас не успел заметить, откуда он запустил чары. Ослепительный столб огня просто ударил в скопление бессалийских созданий, превращая их в живые факелы. От болезненного рева содрогнулся сам воздух. Нас шафа напряженно нахмурилась и закусила губу, явно переживая за солдат своего улья. И тут я отдал вторую команду. «Отправляй остальных!» Красноглазая вздрогнула, словно успела позабыть, что стоит здесь не одна. А потом вновь обратилась к своему шексотору. Что ж, примерное представление о тактике защитников я получил. Альве не изобрели ничего принципиально нового, а действовали строго по осадной науке. Теперь дальнейший исход штурма будет зависеть от количества магов, сидящих за стенами, и от того, как быстро мои безликие их нейтрализуют. Новая волна тварей, выскочившей уже с востока, кажется, немного удивила оловийцев. Они никогда не видели, чтобы Кьерры использовали даже такие примитивные тактические хитрости. Все, что умели белые дьяволы, это наваливаться всем скопом или сидеть в засаде. Однако молдегары на стенах перегруппировались невероятно быстро, не истекло и минуты, как в восточном направлении тоже полетели стрелы. Половина Орды, подчиняющаяся Насшафе, действовала уже иначе, нежели толпа чудищ ее братца. Тут Ас шатари, как и в схватке в военном лагере, рожденных для битв, служили живыми щитами, прикрывая проворных шаксаторов. Так ночным существам удалось добраться до укреплений, практически не получив серьезных повреждений. А затем разведчики Кьеров принялись карабкаться по отвесным крепостным стенам, словно уродливые скорпионы. У более тяжелых солдат Улья с этим дела обстояли гораздо хуже. Они с трудом крошили кладку и пробовали втыкать костяные отростки между каменными блоками. Но двигались они так медленно, что защитники без малейших усилий сбивали их камнями. А вот попадать по юрким шоксаторам было не так уж и легко. Поэтому хвостатые отродья быстро взобрались до самого верха и... и все там полегли. Балдегары, конечно, тоже понесли первые потери. Ведь ловкие твари, вооруженные ядовитым жалом на гибком подвижном хвосте, в ближнем бою были чрезвычайно опасны. Однако закрепиться за парапетом у них все равно не получилось. При первых признаках продавливания обороны среди черных плечистых фигур появились утонченные крылатые силуэты. В бой вступили девы войны. Движения оловиек были безукоризнены и экономны. Они разили и грациозно уклонялись от атак тварей, словно искусные танцовщицы. Каюсь, но я сам залюбовался их пластикой, хищным совершенством и невероятной слаженностью действий. На их фоне даже рожденные для битв смотрелись зелеными новобранцами, потому что здесь чувствовался совсем другой уровень. Это была живая демонстрация превосходства высшей расы над быстроживущими людьми. Само воплощение столетий боевого опыта. Девы войны уничтожали шексаторов как самых обычных диких псов. Они рубили их мечами, протыкали копьями и сталкивали вниз, не получая ни единой царапины. Разведчики белых дьяволов оказались абсолютно бессильны против оловеек. Возможно, в связке со Шатаре они бы и продержались дольше против темноликих воительниц, но твари-стражи пока никак не могли преодолеть трехметровую рубеж высоты. А у основания стен уже копошилась изрядная такая куча израненных отродей, многие из которых не могли подняться на переломанные конечности. А тут на восточную стену подоспел еще и маг. Я очень хорошо рассмотрел его фигуру, накрытую защитной полусферой. Он стал творить какие-то невиданные ранее мной воздушные лезвия и пускать их поверх парапета. Заклинания пролетали, легко кромсая к чудищ. А вниз падали только кровавый дождь, отсеченные головы, хвосты и располовиненные тела. При этом купол всякий раз исчезал на короткое мгновение, когда колдун творил атакующие чары. Не покривлю душой, если скажу, что у подземных созданий не было ни малейшего шанса переломить сопротивление войск Альве. Но это только с условием, что мы им не поможем, конечно же. Работаем, эксиленсы!» Коротко распорядился я, сбрасывая с нашей группы мантию. Защитники, если и удивились появлению десятка существ на расстоянии полета стрелы от стен, то вида не подали. Прицельно достать нас здесь мог только маг, но он слишком увлекся истреблением тварей. А потому никто не помешал мне вместе с семеркой милитариев засыпать восточную часть городских укреплений ворохом атакующих конструктов. В общей сложности в защитников полетело около десятка снарядов и примерно столько же матрешек. Проклятый колдун их заметил и успел сбить три или четыре заклинания, но остальные достигли цели. Сначала череда мощных взрывов разрушила парапет и снесла половину воинов со стены, а потом тех, кто выжил, выкосила магическая кортечь. Тварем, конечно же, досталось не меньше. Да кто же их считает, кроме нас шафы? Уцелел после такого лишь вражеский чародей. Его купол поразительно стойко выдержал все плетения. Но на участке с обваленным парапетом Олавиис был перед нами как на ладони. Мои безликие быстро раскололи его щит зорницами, а я только и успел, что метнуть три зонтика, которые не просто нашинковали тело противника, буквально вывернули его наизнанку. Теперь пронырливым разведчикам никто не мешал перебираться через стену, и совсем скоро отчаянная схватка кипела уже на городских стенах. Хвост Шаксоторана на шафы неожиданно распрямился, а затем свернулся в спираль, и Абиссалийка тут же судорожно вцепилась в мой рукав. «Риз, они там погибнут! Творение Верховного Отца! Им больно!» Почти закричала она. «Их снова встретили те крылатые девы! Сделай что-нибудь! Их же осталось слишком мало!» «Да, вот как бы я мог предусмотреть, что темнолитие воительницы окажутся хвостатым порождением не по зубам, даже без магической поддержки?» «И что мне теперь делать? Много, а тройде кьеров там не навоюют в одиночку, да и сложных команд не поймут. На большом расстоянии красноглазые сможет им приказать только вперед, стоять или отступать. И последний вариант вроде самый оптимальный сейчас, но рассвет не будет ждать и подстраиваться под наши планы». Крошить монументальную стену, чтобы шатари через нее перебрались, не вариант. Это займет непозволительно много времени. Как, собственно, и взлом ворот с остальной решеткой. Мы с магистрами их сумели бы разбить быстро, только подойдя вплотную. То есть подстрелы, камни и льющийся на голову кипяток. Но черта с два я туда сунусь, даже под сотней магических щитов. Однако другого выхода, пожалуй, нет. Потому что иначе приступ Френдхолда грозит провалиться. Я ведь не полководец и не стратег. Вся моя военная хитрость проста, как медный грошек, Заваливать противника мясом и окучивать боевыми чарами. С лагерями молдегаров эта тактика себя оправдала. Но об полноценную крепость я фактически обломал зубы. Потери среди тварей оказались слишком велики. Еще немного, и вместо лавины по городским улицам потечет только вялый ручеек. А там и утро наступит, и сражаться с выжившими ловицами придется уже нам, уставшим и не спавшим несколько суток магам». Звучит как-то авантюрно. «Эх, Ваерис, на что ж ты меня вечно толкаешь?» Уже набрав в грудь воздух и приготовившись отдать приказ своим безликим идти на штурм, я на несколько секунд замер. Рука рефлекторно скользнула под плащ, ощупывая потайной кармашек на поясе. И через пару мгновений я уже извлек мешочек из широкого листа неведомого растения. «Чистейшая ясность». Я прихватил ее на всякий случай, полагая, что она понадобится при противостоянии с чародеями темноликих. Кажется, я знаю, что делать».